Реймс и Кёльн. Но в старом Кёльне тоже есть собор, неконченный и всё-таки прекрасный. И хоть один священник беспристрастный и в дивной целости стрельчатый бор. Он потрясён чудовищным набатом и в грозный час, когда густеет мгла, немецкие поют колокола. Что сотворили вы над реймским братом?